Вяземский Григорий Константинович. Клянусь своей силой, что князь Велесов жив и невредим. Сейчас он находится в месте, куда я не могу позволить проникнуть никому. Не знаю, как долго он там пробудет, но так нужно. Даже вам, первый советник, не удастся попасть к Виктору. Даже не пытайтесь. Я поставил там полную блокировку. Ваша сила будет бесполезна. Этим поступком вы сильно испортите отношения между нами. Вот такими были слова Пакту Юнга, когда он вернулся без Виктора. Велена сразу же попыталась снова качать права, но ее быстро утащил Максим. Едва ли не впервые в жизни Григорий Константинович не знал, что делать. Они только вернули Велесова и тут же его потеряли. Причем невозможно было проверить, что происходит на самом деле. Оставалось только положиться на клятву главы корпуса. Вяземский не стал ничего предпринимать самостоятельно, а обратился к императору. Общими усилиями было решено, что Пакту Юнгу можно доверять. К тому же, находясь здесь, Виктор был отлично защищен. Уничтожение ставки западников всерьез насторожило абсолютно всех. Всего один одаренный смог сотворить подобное. И в Центральной империи прекрасно знали, кем был этот одаренный. Кианг Тан двигался по следам Виктора и любое место, где он сейчас остановится, будет находиться в большой опасности. Всеволод был только рад отвести подобную опасность от своих подданных. На своей земле Пакту Юнг мог остановить любого одаренного, и Кианг Тан не будет исключением, в этом никто не сомневался. Было решено оставить в корпусе Кирилла и вернувшегося в нормальное состояние Андрея, а все остальные должны были немедленно вернуться в столицу. Западники просто слетели с катушек и собрались пойти на крайние меры. Они привели в боевую готовность все свои силы, включая стратегическое вооружение. Всеволоду ничего не оставалось, кроме как отдать распоряжение о подготовке контрмер. Две империи ощетинились самым смертоносным оружием в истории человечества и готовы были пустить его в ход. Поэтому императору сейчас как никогда нужна была поддержка. Именно в этот момент корпус миротворцев продемонстрировал всему миру свою настоящую силу. Свыше трех сотен внеранговых одаренных. Это было что-то невероятное. Весь мир содрогнулся, только представив всю невообразимую мощь, что могут обрушить эти люди на неугодные корпусы государства. Если потребуется, то люди Пакту Юнга могли бы уничтожить все империи вместе взятые. Стратегическое вооружение тут же было передано под охрану людей Пакту Йонга. Хоть правители и кричали на весь мир, что не допустят подобного, но у них просто не было выбора. Не отдая они добровольно все стратегическое вооружение, и корпус забрал бы его силы. Но в таком случае для любого государства могли настать очень тяжелые времена. Заортачившееся правительство наверняка было бы уничтожено, а на его место посажены нужные люди, которые будут действовать в интересах корпуса и напрямую подчиняться Пакту Юнгу. Сразу после столь мощного выступления корпуса начались переговоры, которые до сих пор ни к чему не привели. Ни одна из сторон не хотела уступать. И вот уже на протяжении двух месяцев Григорий Константинович не вылезает из постоянных командировок. Но дело вроде сдвинулось с мертвой точки. Даже уже приступили к разработке документов, которые будут регулировать уничтожение оружия массового поражения, хотя по акту Йонг мог просто взять и уничтожить все на месте. Но он решил дать всем правителям иллюзию свободы. Да и в мировых СМИ все это выглядело прямо противоположно тому, что было на самом деле. Общественность не знала всей правды, только высшее руководство стран и их ближайшее окружение. Корпус нанес сокрушительный удар абсолютно всем. Можно сказать, что Пак Ту Юнг в критической ситуации взял управление всем миром в свои руки. И каким бы патриотом ни был Григорий Константинович, он считал, что глава корпуса поступил правильно. Только так было возможно остановить уже начавшийся кризис, да и никогда не нравились вязенскому даже просто идеи создания оружия, которое будет сотни раз смертоноснее одаренных, после которого может погибнуть сама планета. Подобное оружие вообще не должно существовать. И вот теперь оно готовилось к уничтожению. Но сперва необходимо провести еще минимум три раунда переговоров. Как раз сейчас Григорий Константинович готовился к раунду, который должен состояться на нейтральной территории. В штаб-квартире корпуса миротворцев, башни мира. Делегация Центральной Империи прибыла буквально вчера, у них все уже было готово, Впрочем, как и у западников, а вот корпус что-то застопорился. И теперь все ждали отмашки от Пакту Юнга. Представители сильнейших государств собрались в большом зале для совещаний и ждали начала выступления Пакту Юнга. «Виктор!» — воскликнул вскочивший со своего места император. Выглядел он отвратительно, словно не спал с самого рождения. Красные безумные глаза. Бледное лицо, растрепанные волосы и неухоженная борода. Складывалось такое впечатление, что Всеволод несколько месяцев провел на необитаемом острове. Буквально минуту назад он выглядел вполне нормально, и за эту минуту постарел на несколько десятков лет. А еще его сила. Она толчками вырывалась из Всеволода, создавая вокруг императора какое-то непонятное защитное поле. Вяземский даже не заметил, когда активировался его собственный дар. Тень не давала силе императора коснуться Григория Константиновича. всеволод что происходит?» — спросил Вяземский и услышал яростный вопль, доносившийся откуда-то с улицы.